Действительно могло что-то заваляться. Заглянув на дальнюю полку, он вытащил шорты и джинсы с модными рваными дырами на коленях, обшарил карманы и действительно нашкряб 360 рублей. Не густо, конечно, но на хлеб хватит. Машинально взглянув на часы, было без четверти двенадцать. Он обулся, надел пальто, запер дверь квартиры и вызвал лифт.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 Нет, все еще наладится, фортуна еще улыбнется ему. Даша жила не так далеко от него на Сходнинской, и сегодня Андрей позволил себе отправиться к ней не на метро, которое недолюбливал, а на такси, точнее на частники. Сторговался за двести пятьдесят рублей с молодым парнем явно приезжим из Средней Азии и уселся в его старенький Volkswagen. А что делать, выбирать не приходится. Ехали долго.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 Он тотчас позабыл о натурмурте с восковыми яблоками, которые они рисовали, забыл обо всем на свете и во все глаза уставился на нее. Какая красивая! восхищенно шипнул он Костя. Просто с ума сойти. Это-то, скептически хмыкнул Костя с тем циничным выражением лица, проржавленного знатока женского пола, какое бывает только у подростков.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 Все выбрали другие специальности. Нечуть не напоминала тусовки с однокашницами Андрея по техникуму. Там всегда много пили, топтались, обжимались под музыку, да целовались по углам в густом табачном дыму. А здесь и спиртного, опять бутылок вина на восемнадцать человек, и то еще осталось. А развлечения философские споры и бардовские песни под гитару. Немногочисленных курильщиков выгоняли на балкон.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 У него мелькнула мысль рассказать о стареющейся Дашке и послушать, что она скажет. Но、ну, Андрей отогнал эту мысль. Чего доброго Дашка еще решит, что он допился до галлюцинаций? Только этого ему не хватало.